Глава 5 Лина Она очень изменилась за прошедшие неполные сутки. Руки ее были прикованы наручниками к решеткам, лицо закрывал намордник. Но глаза горели неукротимым огнем, зубы щелкали, пальцы на руках скрючились, волосы висели крясной тряпкой, а открытые части тела сплошь покрылись белесыми, трупными пятнами. Ее кормили несколько раз в день, но она готова была есть и есть без остановки, рвать мясо белоснежными зубками, пытаясь перебить непрестанное чувство голода, насытиться, что было просто невозможно в принципе. «И ты думаешь, что кто-то хочет ее смерти?» Брайан скептически разглядывал девушку. «Разве она и так не мертва?» Мы стояли напротив клетки и обсуждали, что делать дальше. Шеф исчез сразу после ложного вызова, никого не предупредив и больше в офисе не появлялся. Телефон отключил и нам приходилось действовать на свой страх и риск. Лена заперлась в кабинете и на стук в дверь не реагировала. Только Оля в одиночку честно пыталась привести наше разгромленное помещение хотя бы в относительный порядок. «Не знаю», – честно ответил я. «Конечно, она мертва, но, очевидно, для кого-то этого явно недостаточно». «А как вообще убить зомби?» – спросил Степан, разглядывая Лину с интересом юного натуралиста. «В фильмах им стреляют в голову». «Фильмы – это одно, а жизнь совсем другое», – веско произнес Брайан. «На самом деле способов много. Для начала – Можно просто лишить их подвижности, подрезав суставы. Физиология-то у них человеческая. Зубами щелкать будут, а двигаться уже не смогут. В общем, можно, конечно, и голову отстрелить. Тогда тело, лишенное мозга, очень быстро прекратит свое существование. Зомби сильные, хотя и заторможены. Зато могут двигаться без остановки много часов подряд. Полагаю, это всем известно. А вот что ты вряд ли мог где-то слышать прежде... Вполне возможно, на время запустить у зомби сердце. Многие, обладающие даром, могут проделать такое практически над любым мертвецом на пару минут. Как только кровь начнет вновь циркулировать, зомби как сущность исчезнет, и вновь родится человек, который, к сожалению, умрет очень быстро. Даже некроманты не в силах совершить истинное воскрешение. Что уж говорите о любителях. Дядя Брайан. Я правильно тебя понял. Если ты сейчас запустишь ей сердце, она оживет на несколько минут, а потом снова умрет. Но зомби при этом быть перестанет навсегда. Точно так и будет. А почему мы не сделаем этого? Зачем ее мучить? Степка, пока мы не разобрались с тем, кто ее убил, мы связаны по рукам и ногам. Иногда у зомби просыпается некое подобие памяти. Вдруг она узнает убийцу, если почувствует его рядом. Да и просто, может быть, она еще нам пригодится, даже в таком неприглядном виде. Но было заметно, что мальчишка не одобрял подобные методы. Он очень быстро привыкал к тому, что мир не такой, как ему раньше казалось. Что существуют малые народы, магия, злые твари и прочие чудесности, о которых пишут в книгах и снимают фильмы. Но вот к чему он никак не мог привыкнуть, так это к нашей слегка извращенной логике. Я видел, что Степка жалел Лину и желал ей лишь покоя. Его передергло от вида щелкающей зубами девушки, которая с каждым часом все больше теряла человеческий облик. Он бы помог ей, если б мог, и при этом, как мне казалось, совсем не боялся. И вовсе не от того, что мы такие сильные стояли рядом, Просто он еще воспринимал все происходящее слегка отстраненно, дистанцируя себя от того странного мира, в котором ему посчастливилось очутиться некоторое время назад, если, конечно, это можно назвать удачей. Ничего, пройдет. У меня же прошло. Ребята, Холя подошла к нам озабоченно, потирая руки. Машина Лиса нашлась, точнее известно ее местоположение. Адрес сообщить? Мы переглянулись. «А не пытается ли нас...» – начал был Абрайан. «Вновь выманить нас из здания...» – закончил обычно молчащий Чингис. И сам факт его решил дело. «Думаю, съезжу туда сам...» – подытожил я. «Дядя Лис, можно с вами?» – внезапно попросил Степа, и я не нашел причины, чтобы ему отказать. «Погнали! Диктуй адрес! А вы тут смотрите в оба! Лина нужна нам в целости и сохранности!» Брайан лишь усмехнулся, а Чингис подошел к кротовье и заглянул внутрь. «Думаю, в ближайшие часы они предпримут все меры по ликвидации тайного хода в нашу святая святых, попутно изничтожив гигантского крота. Им главное задать цель, а за результат можно не волноваться. По крайней мере, так обычно поступал шеф, проверяя в основном лишь факт выполнения задания, а вовсе не руководя процессом. И лишь в редких случаях, как сегодня, он отдавал конкретные приказания и даже поучаствовал в несостоявшейся охоте на вазубру, При этом его методика обычно оправдывала себя. Мы со Степкой вышли на улицу. Конечно, можно было запросто лишить воли первостречного водителя, заставив его вести нас по любому адресу. Но основное правило любого, обладающего даже самым малым даром – не используя его попусту. Если можно заплатить, лучше плати. Так я и поступил, взмахом руки остановив потрепанную российскими дорогами Шкоду октами и продиктовав нужный нам адрес. В этот раз Чикерс забрался еще дальше, за пределы города, в небольшую деревеньку, как их имелось великое множество вокруг Чертанск. Иные скупались под снос, чтобы в дальнейшем быть застроенными новыми домами с владельцами имеющими на своих счетах нороста нулей после пары-тройки прочих цифр. Другие просто вымирали, не сумев прокормить жильцов. Третьи еще влачили убогое существование без малейшей перспективы. Так или иначе, люди жили везде. В нашей конкретной деревне, судя по краткой справке, зачитанной Олей по телефону, были прописаны 200 человек. Но исходя из того, что большинство из этих личностей имели труднопроизносимые таджикские, узбекские, китайские фамилии, вывод напрашивался очевидный. Данные граждане фактически никогда там не проживали, а адреса использовались лишь для официальной прописки. А вот 5-6 из русских фамилий свидетельствовали о том, что деревня еще не окончательно опустела. Так и оказалось. Мы выбрались из машины на самой окраине, заплатив водителю сполна. Тот сразу развернулся и, не теряя времени, уехал прочь, даже не поинтересовавшись нашими со Степой планами на пребывание в этом филиале жизни. Глазам нашим предстала пара десятков покосившихся домов и больше половины чернели заколоченными ставнями. Поваленные заборы вели на заросшие участки, давно забытые своими хозяевами. Конечно, в наше время редкий молодой человек предпочтет городу-деревню, если только не прячется от военкома у бабушки в избе. Финансовые же вопросы для любого работающего человека не играют в данном случае значительной роли. Чертанск не Москва, арендовать квартиру вполне можно, не разорясь при этом окончательно, а в такой деревне делать нормальному человеку нечего. «Мы правильно приехали», – спросил Степка, с любопытством оглядываясь по сторонам. «Вроде бы», – засомневался я на мгновение. «Мало ли, может, пеленгатор дал сбой, а мой пежо находится сейчас совсем в ином месте, на пару с Чикерсом. Пойдем проверим». Деревня носила гордое название «Третий завет Ильича». и знавало лучшие времена. А сейчас даже целые с виду дома не подавали признаков жизни, разве что лаяли неподалеку собаки, дорогу в 10 метрах от нас для перешел полосатый кот – сибирской дворовой породы, да как назло заморосил мелкий неприглядный дождик, заставивший меня поднять воротник пиджака, сегодня уже изрядно пострадавшую. Степа же просто пригнул голову и упрямо зашагал вперед. «Почему Третий Завет?» спросил он, отвернув лицо от налетевшего ветра. «Видать, первые два были заняты». Меня тяготило дурное предчувствие. Я уже жалел, что взял с собой пацана. Мало ли что может случиться в этом забытом всеми богами мести. С маленьким синим гоблином прогнозировать будущее не получалось. Слишком он непредсказуем. Тем не менее отступать было поздно. От нас ждали результата. Калитка одного из домов прямо по курсу внезапно распахнулась, и нам навстречу выбежал человек в семейных трусах, резиновых сапогах до колен и ватнике, широко распахнутом на голой груди. Был он бородат и чудаковат, но на ногах держался крепко. «Люди!» – изрек он, оглядев нас с до головы. «Честь имею!» – и внезапно староводно поклонился. «И вам не хворать!» – задумчиво ответил я, оглядывая нашего визави. «Чьих будете?» «Местный, бывший учитель высшей категории зеленцов к вашим услугам. Нынче нахожусь на заслуженном отдыхе в связи с тяжелой болезнью». «А Козеленцов, не видали ли вы сегодня небольшую белую машину в этих местах? Очень буду вам обязан, если поможете разыскать, и средствами на излечение болезни не обижу». «Как же видал я эту машину?» «Пежо 504 белый кабриолет, выпуск конца 60-х прошлого века. Сенксон Кятер, как ласково называли его сами французы, исходя от номера модели. Его Степка добрительно присвистнул. Даже я был несколько ошломлен. Именно, не скрою, удивлен вашими глубочайшими познаниями. Ха, не стоит удивляться. И у бедного бывшего учителя когда-то имелись мечты. Знаете ли, всегда хотелось проехаться по городу Парижу на белом кабриолете, чтобы рядом сидела ослепительная красавица, одетая в тончайшее прозрачное платье, а на шее у нее был бы легкий шарф, развивающийся на ветру. Невдалеке виднеется Нотр-Дам-де-Пари, слева течет Сена, справа снуют туристы в латинском квартале, а мы беззаботно едем вперед, не зная печали и горя. «Да вы романтик!» «Былым, но в наше трудное время таким, как я, не выжить. Вот и обитаю здесь, извините за выражение, в Третьем Завете умершего, но до сих пор не погребенного. непогребенного. Идолопоклонство чистой воды. Но вы, кажется, торопились». Пойдемте ж, я провожу. Мы молча направились следом за бывшим учителем, который бодро шагал на некотором расстоянии перед нами, не пытаясь больше вступить в диалог. Все же, как оказалось, деревня еще не окончательно умерла. Над одним домом поднимались клубы дыма, рядом с другим стояла припаркованная копейка с прожавевшей правой дверцей. Из-за уцелевшей ограды еще одного, давно не крашенного дома, Выглянула древняя бабка со вполне пиратской черной повязкой через левый глаз. Уцелевшим оком она подозрительно проводила нашу процессию до самого поворота. Дождь все усиливался, как и ветер. Если машины тут нет, выбраться из деревни будет не так просто. Интересно, ловит ли здесь телефон? Зеленцов тем временем свернул на боковую улочку и еще через несколько минут остановился перед ничем не примечательным домом, огороженным, выцветшим, но целым и высоким забором. «Там машина, которую вы ищете. Во дворе под навесом». Степка тут же метнулся к забору, выискав щелку, которая тут же и приник. «Точно, я вижу. Лис, она там. Чей-то дом. Чекерина. Учитель спрыгнул в редкую траву. Тот еще, извините за резкое выражение, подонок. Сам маленький, с виду свой, интеллигент, а по сути, неизвестно кто. И слишком уж нелюдим. Остальные хорошие соседи. Бутылку с товарищем вечером приходить, да под интересный разговор. Ну, две всегда запросто. А этот же, если их лещет, то одно горло. Некрасиво. Описание подходило Чикерсу, впрочем, я уже и не сомневался, что он отыщется по этому адресу. Я изучил синего гоблина за прошедшие дни и понял, что он большой любитель забираться в необычные места. «Спасибо вам, господин учитель!» Я полез в бумажник и безо всякого сожаления вытащил оттуда пятитысячную купюру. Конечно, в обычном случае это был бы перебор, но Зеленцов мне понравился, несмотря на свой дикий вид, да и радость от нахождения синг была велика. «На город Париж, не побрезгайте!» Зеленцов с независимым видом спрятал купюру в карман, нисколько не удивившись ее номиналу. Затем достаточно грациозно откланялся и отправился в обратный путь, ни разу не обернувшись. Мы же со Степкой переглянулись. Он ждал от меня указаний и поучений, но мне нечего было сказать. В нашем деле учатся на собственных ошибках, либо не учатся вообще. Войдем через калитку. Она обнаружилась в десятке шагов по курсу между подгнившими досками забора. Я излишне резко толкнул ее, и калитка вывалилась из петель, упав на землю. Степка неодобрительно покачал головой. «Я, в общем-то, тоже не обрадовался незапланированной порчи имущества ни в чем не повинного гражданина Гоблина. Но раз уж так вышло, должен был держать Марку и, резко пройдя к двери дома, одним ударом вышиб и ее». Так, по крайней мере, гибель калитки выглядела оправданной, хотя бы в моих собственных глазах. Внутри дома царила атмосфера животноводческого съезда депутатов СССР. Две курицы гордо прошли мимо меня и скрылись в кухне. За ними пробежал кролик, а за кроликом – ленивый черный кот с хитрым прищером Ильича. Я не особо церемонясь, куда уж теперь после выбитых калитки и двери – зашел в единственную жилую комнату и весело оглядел непередаваемую композицию, устроенную в ней мастером жанра. Выцвящий ковер на стене, дощатый дано нечищенный пол, рядом с ковром приклеен плакат с полуголой девицей с календаря 1994 года и грамота за второе место ученика 5-го Б-класса средней школы номер 14 Чекирина Влада. Старый черно-белый телевизор, скромно стоявший в углу, давно не работал и служил подставкой для книг. Диванчик с продавленными пружинами являлся средоточием комнаты, ее сакральным центром, а пара грубых табуретов рядом – аналогом отельного прикроватного столика с напитками и закуской. В нашем случае – полулитровая бутыль дешевой водки, пустой граненый стакан, две луковицы и крупный кусок сыра. И, конечно, хозяин всего этого великолепия – мой старый знакомый, маленький, но трудно уловимый синий гоблин Чикерс. Он развалился в полудреме на диване, пожевывая луковицу и бессмысленным взглядом уставившись в грамоту на стене. На наше появление он никак не отреагировал, разве что звучно рыгнул, распространив по всей комнате запах перегара и еще чего-то трудно уловимого, но крайне неприятного. Степка передернул плечами, но держался стойко, из комнаты не выбежал и вообще делал вид, что все в порядке вещей. У меня Чикерс вызывал уже некий определенный рефлекс, так что я сразу, не говоря ни слова, подошел и схватил его за руку, рывком завернув ее гоблину за спину, после чего спокойно сковал его наручниками и для пущей уверенности за лодыжку приковал к кроватной ножке. Чикерс не сопротивлялся, лишь грустно вздохнул в ответ на мои действия, и как только я вернул его в состояние относительного покоя, тут же вновь перевел взор на стенную грамоту. «Внимание! Смотреть на меня!» Я постарался криком отличив взгляд от былых достижений пятиклассника Чикерина. Гоблин удостоил меня мимолетным взором, но тут же вновь отвлекся теперь на полуголую девиц. Понимая, что по сравнению с ней шансов у меня мало, я решил действовать другим способом. Степан, воды! Он метнулся в маленькую кухоньку и принес стакан воды. Я рассчитывал хотя бы на ведро и был слегка разочарован, но даренному коню, как говорится, и все такое. Недолго думая, плеснул я этот стакан прямо в морду Чикерса и отступил на шаг, ожидая реакции, которая последовала незамедлительно, но не совсем та, которую я планировал. Вместо того, чтобы подскочить на месте, гоблин неторопливо закрыл глаза, позволяя воде беспрепятственно стекать по его лицу, потом открыл их и снова закрыл. Взгляд его брошенный на меня в этом кратком промежутке внезапно сверкнул осмысленность. «Степан, еще воды!» «Больше нет, последнюю набрал». Степка виновато пожал плечами, будто лично отвечал за водоснабжение региона. «Что ж...» Кажется, Чикерс и так пришел в себя, что я и решил незамедлительно проверить. «Зачем машину снова угнал, подлюга?» «А, командир! Здорово!» «Зачем угнал?» «Да привык я к ней». Гоблин решил не притворяться глухонимым, но я все равно видел, что пьян он изрядно. Если уж гоблин начинает пить водку, быть беде. «Увидел, увел!» Ты же так и не запираешь ее, гражданин начальник. Легкая добыча. Он был прав. Первая потеря машины ничему меня не научила. Я так и не начал запирать двери на ключ, за что вновь и поплатился. Хорошо, допустим. И ты сразу после побега из больницы отправился сюда? Нет, командир не сразу. Заехал пару мест. Куда? Я грозно навист над ним, но гоблину уже было все нипочем. Он лишь отвел тоскливый взгляд в сторону, подумал немного и попросил. «Ватки налей». В принципе, я ничем не рисковал. С одной дозы напиться до беспамятства он никак не мог. Гоблины вообще не очень восприимчивы к человеческому алкоголю. Им нужно несколько бутылок, только чтобы слегка опьянеть. А уж, чтобы впасть в прострацию, выпить он должен был несколько раз больше. Хе точно, этой бутылки не хватило бы даже на легкое окосение взгляда. Степка попытался было что-то сказать, но я легким движением наполнил граненый стакан до краев, расковал наручники у него на руках и самолично поднес водку похитителю, выдав одну из луковиц в качестве закуски. «Благодарствую, начальник!» – съездил Чигерс и одним долгим глотком опустошил стакан, откусил половину луковицы, Вторую бережно положил в карман боличной куртки и, откинувшись на диванную подушку, блаженно выдохнул. «Хорошо пошла! Рад за тебя! А теперь по существу! Ты мне сейчас расскажешь все, что знаешь, и в этот раз бежать тебе некуда!» «Расскажу, все расскажу, мамой клянусь!» Хотел бы я ошибаться, но Чикерс как-то слишком уж быстро впадал в состояние опьянения. Может, его метаболизм все же отличался от стандартного гоблинского. Нужно было поторопиться. «Хорошо, молодец. Теперь по порядку. Ты знаешь, кто убил Лину в первый раз и пытается убить ее вновь и вновь?» «Конечно». Гоблин растянул улыбки в ухмылке, прозвучал это скорее так. «Конечно». Чикерс стремительно пьянил. «Ну так говори!» «Это все она!» «Я пытался ее остановить!» «Так, кажется, не вышла. «А жаль!» Эта фраза в оригинале звучала совсем иначе, но я решил сразу перевести ее на доступный для восприятия язык, дабы не тратить лишних слов. Стрикоза, Голубая стрикоза. «Какая еще стрикоза, Чикерс! Соберись!» Собран, как сноп сена. Сутки? И есть всего лишь сутки. Не забудь. Иначе конец. Что значит сутки? На что? Я совершенно не понимал, о чем он, собственно, толкует. Но внезапно мне помог Степка. Значит, у нее еще есть время? Странно спросил он, а говлин, к моему удивлению, энергично закивал головой. Есть, есть, да-да-да, сутки? Вот бы, командир. «Нет уж, хватит!» Я еле сдержался, чтобы не врезать ему по пьяной морде. «Гад! Вот же гад! Обманул меня! Напился со стакана!» «Конечно, до этого он тоже принял изряд-то, но кто же знал?» «Хм! Кстати, идея!» Я отозвал Степку в сторону и шепнул ему пару слов. Он округлил глаза, но ушел в кухню без разговоров и вскоре вернулся, держа в руке стакан, наполненный чистой, как жидкостью. У Чикерса затряслись руки сильнее, чем у алкоголика со старым. «Дай ему!» – щедро велел я. Степка подал стакан Гоблину и на всякий случай отошел в сторону. Чикерс выхлебал его двумя крупными глотками, после чего прислушался к ощущениям, выпучил глаза и навзничь рухнул на диван. Физиология у Гоблина была иная. И пусть «Синий Гоблин» не являлся тождественным элементом общей системы, но я решил, что стандартная мера пробуждения пойдет ему на пользу, попросил Степку налить стакан уксуса вместо водки. Чикерс внезапно сел на постели, уставившись на меня кристально чистым взором. «Спрашивай уходи!» – скорее приказал, чем попросил он. Но меня устраивал любой вариант, при котором мои вопросы обрели бы, наконец, ответы. «Хорошо!» «Вопрос первый. Кто убил Лину?» «Она сама». «Что за бред? Не ври мне. Ты ведь только что сказал, что знаешь». «Я знаю. И знаю, что нападения на нее не прекратились». «Откуда ты знаешь? Кто напал на наш офис?» «Она сама, Лина. Остатки ее мозга посылают сигнал всем, до кого она может достучаться. Она все же была видящей. Силы у нее есть. Дар тоже не самый слабый. Спроси ее». «Лина?» «Я не совсем понимал. Даже если предположить, что это ее рук дело, возникает вопрос. Зачем?» «А как ты думаешь, командир? Жить девке осталось пара часов. Шансы на спасение тают. Я бы не удивился, если бы, правда, на вашу дурацкую контору упал с неба ядерный фугас. Выбора у нее нет, понимаешь?» «Я не понимал. Какого выбора?» «Время!» «Все дело в нем. Если в течение суток обряд не завершится, то тело не возродится или не переродится, смотря что выбрал кандидат. И если бы я успел раньше, все сложилось бы иначе». «Чикерс, я прошу тебя, в двух словах, без трепа, расскажи, что же произошло?» Маленький гоблин внимательно посмотрел на меня и, видимо, почувствовал, что я дошел до последней стадии, понятливо покивал головой. «Хорошо, вкратце. Мелюза должна была обновиться. На самом деле ей 500 лет, скоро умрет, хотя выглядит на все 25. Она выиграла право, она и должна была совершить обряд. Камень. Он работает нечасто, раз в 100-200 лет. Сколько точно никто не знает, но и ждать желающих не было. Они узнали только мы трое. Я, Мелюза и Лина». «Мы все подготовили для феи, собрали ракушки, нашли нож. И главное – кусок омфала. Он был всегда при Лине. Оставалось малость – убить Милюзу и возродить ее. Все должно было по плану пройти легко, но не вышло». «А при чем тут нападение на офис?» «Командир, ты так и не понял? Лина сама убила себя, чтобы переродиться, но мой порошок помешал ей». Она застряла в теле зомби, так и не умерев, а значит, и перерождения ей не видать. Вот же твою мать ситуация, до меня постепенно начало доходить. Ну а как же танк ведь Лина не знала, куда ее везут. Не знаю, о чем речь, но командир, кто же в городе не знает расположения вашей конторы, он был прав. Наш адрес знал каждый, не считая, конечно, обычных людей сутки. Я уже слышал сегодня эту цифру. Ровно столько времени было у желающего переродиться на совершение обряда. И ты хочешь сказать, что у Лины нет выбора? Конечно. Гоблин даже позурил себе улыбнуться. Еще два часа, и она умрет окончательно. Думаю, вам стоит ожидать чего-то особенного. Я дернулся на месте, не зная, бежать ли сразу к машине или сделать что-то еще. «Телефон!» «Не ловит, как я и думал!» «Срочно в офис! Главное – успеть!» «Меня-то отпустите!» «Вовремя, напомнил Чигерс. еще бы чуть-чуть, и я выскочил бы из этого дома, так и оставив гоблина, прикованного к ножке кровати. Конечно, при желании он сумел бы освободиться, но мог и умереть от голода и похмелья, а жестокостью я не отличался». «Давай договоримся так!» заявил я, отстегивая наручники, чтобы с этого момента я о тебе никогда больше не слышал. «Компреневу?» «Уи», – подтвердил Чикерс, «вполне. Вот и славно. Прощай». И увлекаемый новой волной жизненного прилива я подходил к Степку и покинул дом, оставив маленького синего гоблина наедине с его печалями, надеждами и дальнейшей судьбой. «Мы его так и бросим», Степка озабоченно оглядывался на дом. «Конечно, он нам больше не нужен. Да и не до него сейчас, в принципе. Слышал же, как дело повернулось. Надо в офис спешить, а то всякое произойти может». «Это я понял. У меня вопрос о другом». «Спрашивай». Я отпирал неподатливые ворота, пытаясь оттащить створку как можно дальше в сторону, чтобы иметь возможность спокойно выехать. «Мне непонятно, почему он сбежал в деревню и не помог Лине». Ведь, по его словам, он любил ее. Мы сели в машину, я завел мотор и тронулся с места. Радость моя прелесть послушна и верна. Гоблины – странный народ, запомни это. Чикерс явно преследовал во всей этой истории свои цели. Он пытался заполучить Лину, но у него не вышло. Девушка досталась Зельдину или сама его выбрала, тут уж не важно. Тогда Чикерс сбежал в первый раз, скрылся в больнице, очень удобный способ. Потом эта ситуация с Амфалом. Посвященных было только трое, среди них Чикерс, покинувший больницу незадолго до развития событий. Они хотели вернуть Милюзи молодость, но в итоге все пошло не так. Умерла Лина, потом воскресла, но Чикерс бежал во второй раз. Испугался? Затем гибнет Фе. Почему? Откуда там взялся Вазубра? А Чикерс опять прячется в больнице, но на этот раз я его там отыскал, и он вновь бежит, теперь из города. А не могла ли Лина прислать Вазубру к Милюзе, раз она умела приманять разных тварей? Может быть, я задумался, но с какой целью? А что, если она хотела отомстить? Зачем еще пытаться убить подругу? Отомстить? За что? «А может быть, не Лина убила себя, а ей все же помогли?» Я со всех сторон попытался рассмотреть предположение. Мы уже выехали на шоссе, ведущее к Чертанску. Я ехал быстро, но аккуратно. Дождь мешал разогнаться как следует. Крупные капли били в стекло, дворники едва справлялись. «Ты думаешь, что Лина убила Мелюза? А потом, наоборот, Милюза убила Лина?» «Любопытно». «Дядя Лис». А ведь получается, что если мы запустим сердце Лине, то поможем ей. Она умрет, но потом оживет, переродившись. Правильно? Ведь эта идея. Молодец, Степан. Вот что значит свежий подход и непредвзятый взгляд на вещи. Оживить, чтобы умерла естественной смертью и обряд завершился. Гениально! Степка скромно промолчал, нисколько не сомневаясь в своем природном таланте. И я в его возрасте был такой же, Только мне не повезло с учителями. Я опять попробовал набрать номер. Связи все не было, хотя мы уже приближались к городу. Как видно, мешала гроза, а не удаленность деревеньки Третий Завет от вышек связи. Движение на трассе было оживленное, но никто особо не гнал из-за дождя, который усиливался по мере приближения к городу. На открытых местах ветер с силой бил в бока машины, пытаясь перевернуть нас, но я держался на стороже. В самом городе стало чуточку спокойнее. По крайней мере, от сильного ветра нас защищали дома. Но вот дождь пошел еще сильнее, ограничив видимость 20 метрами. Я снизил скорость, насколько возможно, и ехал теперь почти на ощупь. Связь все не появлялась, но я уже ничему не удивлялся. «Посмотри-ка, дядя Лис!» Мы выехали на широкий проспект, где видимость была чуть лучше но я послушно повернул голову туда, куда указывал Степка и увидел вдалеке на другой стороне реки наше здание, приткнувшееся у музея. Мне показалось, или на самом деле было так, со всех сторон к офису ползли багровые тучи. Те, что уже добрались до места, соединялись в одно целое, но не расползались на стороны и не уплывали по ветру, а нависали прямо над корпусом, прорываясь тяжелыми грозовыми зарницами пока, к счастью, достаточно редкими. «Так, Степан, я сейчас торможу на углу, ты выходишь и едешь на трамвай или маршрутке домой, понял? Вот тебе деньги, и не спорить!» Он упрямо покачал головой. «Я с вами!» «Ты пойми, там опасно, Все это неспроста. с вида не ошибся. Лина творит большое волшебство!» «Я никуда не пойду!» «Вот ведь упрямец!» Не выкинуть его из машины, да и времени на это нет. Придется рискнуть. Хорошо, но как подъедем, держись рядом со мной. Конечно, дядя Лис, послушно ответил Степка. Эх, избаловал его Вик. Никакого реально уважения к возрасту и статусу. Издевается ведь надо мной паршивец, а не подкопаешься. Мы влетели на стенку красиво остановившись прямо напротив входных дверей. Может, уже пора начать давать уроки экстремального вождения всем желающим, хотя до Чингиза в этом деле мне далеко. Судя по числу машин, припаркованных рядом, собрались все, кроме шефа и, конечно, Вика. «Что ж, тем лучше. Вместе и смерть не так страшна, тем более, что я не верил в могучие силы Лины. Раз уж она себя убить толком не смогла, то и нас не сумеет». Мы ворвались в комнату, как отряд команды, Я впереди с глоком в руке, Степка на шаг позади без оружия, но готовый дорого продать свою жизнь. И застали абсолютно домашнюю сцену, без всякого намека на терзающие меня мрачные подозрения. Все сидели за столом у стены и мирно пили чай в прикуску с печеньем. Дыру в полу, оставленную кротом, прикрыли брезентом. Сверху кто-то бросил пару досок крест-накрест, обозначая «опасное место». В остальном же обстановку бюро восстановили. Стулья расставлены, бумаги собраны, мусор прибран. «Идиллия, честное слово! Вот только гроза над нашей головой не предвещала ничего хорошего!» Чай, значит, гоняем!» Тоном революционного балтийского матроса вопросил я и для наглядности потряс глоком в отсутствие маузера, отмахиваясь другой рукой от крупной мухи, наровившей попасть мне в глаз. «А вы хоть знаете, что в мире творится?» «А что-то еще случилось?» Невинно захлопала ресничками Оля. «Ты нашел свою машину?» «Нашел». Я подошел к столу, взял в руки первую попавшуюся чашку и отхлебнул теплого чая, нисколько не стесняясь. Такая бесцеремонность не была у нас принята, поэтому Брайан сразу вскочил на ноги, а Чингис занял оборонительную позицию у двери. Степка воспользовался этим, и занял место Брайна за столом, также без стеснения, отхлебнув из его кружки. «Где враг?» отрывисто спросил Чингис, выглядывая в окно и не находя искомой цели, которую можно было сокрушить. «Если в общем, то наверху, а если в частности, то рядом!» запутывая ситуацию и отпил еще глоток чая. Чингис тут же просканировал своими способами небо и присвистнул. «Проворонил!» «Моя ошибка!» «Ты не виноват!» Успокоил я его тревожную душу на всякий случай. А то, мало ли, бывали прецеденты. Один раз он тоже вот так признал, что виноват, а потом едва не ушел в монахи, чтобы там, в дальнем монастыре, трудом и потом искупить ошибки. Едва мы его перехватили по дороге, да и то, если бы не шеф, то у тибетцев в полку бы прибыло. «Гроза – лишь следствие!» Причина же сидит в нашей камере. И тут за окном громохнуло, да так, что затряслись кружки на столе. Упал автопортрет Леонардо со стены, а Оля оглушительно взвизнула. Начинается. Мы со Степкой тревожной переглянулись. Поспешим. Так как никто, кроме нас, не знал, в чем собственно дело, то все послушно двинулись следом. Я же шел к камере, прихватив подруге тот самый жертвенный нож со стола, которым уже один раз закололи бедную Лину. Или которым она закололась самостоятельно. Тут еще разобраться надо. Она так и сидела в камере, прикованной к решетке и в наморднике. Я открыл дверцу и без безбоязненно вошел внутрь. «Ты бы поосторожнее там», – посоветовала Лена. «Всю же зомби, если укусит, проблем не оберешься. Да и не прокормить тебя потом, так что...» «Я буду очень осторожен», – пообещал я, и тут же мощный удар сотряс все строение, бросив меня прямо на Лину. Это второй разряд попал прямиком в дом. На секунду погас свет, потом включился аварийный внутренний генератор. Я же едва успел притормозить, остановив свое падение буквально в десятки сантиметров от дружелюбных объятий зомби. «Лис!» Уля в волнении заломила руки, но увидев, что со мной все в порядке, сделала вид, будто кричала не она. Жужжание мухи над головой раздражало. «Все, больше не отвлекайся ни на что!» Я взял кинжал в руку и занес над головой Лиды. «Ты ведь этого хотела!» Заглянуть в ее глаза оказалось очень просто, но никакого отклика там я не обнаружил. Взгляд девушки выражал лишь злобу и голод, но ни капли разума. Вариантов я видел два. Либо зарезать ее жертвенным кинжалом, который был настолько напитан ее кровью, что вполне мог лишить ее посмертия, либо оживить Лину, как рассказывал Брайан, чтобы она тут же умерла. Честно сказать, я склонялся к первому варианту. Слишком уж много неприятностей достало нам это особо, чтобы думать о том, как ей помочь. Проще покончить с проблемой раз и навсегда – «Решено! Один удар и кончено!» Я решился и нанес удар. «Стоять!» Голос шефа не узнать было сложно, тем более, когда он отдавал приказ. Моя рука с ножом замерла сама собой, так и не успев ударить зомби. Я обернулся и обозрел чудесную картину, достойную кисти талантливого автора. «Ехант Игоревич фон Штарк» Стоял в дверях в черном кожном реглане до щиколоток и черной же кепи. С одежды стекала вода, но его это нисколько не смущало. В руках шеф держал обычный собачий поводок, на втором конце которого находился присмиревший и вполне дружелюбный Вазубра. Обе головы чудовища глуповато улыбались во все стороны. Левая голова вдруг потянулась вниз и принялась длинным языком вылизывать собственное седалище. Я так и предстал композицию на своей стене, прямо напротив холодильника. Хозяин и его верный пес после охоты – Этюд. «Шеф? А кого вы ждали? Инспектора Скотланд-Ярда Лестрейда?» «Нет. Но откуда у вас он?» Шеф самодовольно усмехнулся. «Ты о Вазубре? Я поймал его тут, неподалеку, когда парковал машину. Кажется, он планировал войти внутрь здания?» и убить здесь всех. Выше упомянутый Вазубра громко икнул и улегся прямо на пол. «Это все Лина», — попытался я объяснить. Она вызывала сюда тех, до кого смогла дотянуться. Танкисты, кроты Вазубра, ее работа. М «Да?» — Ехант Игоревич недобро посмотрел на меня. «А ты не забыл, что Вазубра вовсе здесь и не появлялся?» «Конечно, я помню», Он убил фею и сатира, но, думаю, Лина отправила его туда в целях мести». «Мести? За что же?» Очевидно, Мелюза знала все с самого начала, но не предприняла никаких действий, чтобы выручить Лину. Поэтому зомби разозлилась и велела вазубри убить ее. Заодно пострадал и Скиртас. Но тут уже не повезло мужику. Пригрел жену-стерву, сам виноват. «Так, допустим». Про амфал я уже в курсе, мол, восстановит в лучшем виде, вернет молодость или изменит сущность, с этим понятно. Но зачем Лине, молодой девушке, пользоваться его свойствами? Этого я не знаю, можно ее пробудить и спросить, пару минут она продержится, этого должно хватить. А не лучше ли для начала поговорить с другой заинтересованной персоной, кстати, присутствующей здесь? Брайан принял боевую позу, Чингис отскочил к двери. «Поздно. В любом случае, проворонили, а значит, виноваты». «И не важно, что даже сейчас я не видел никого, кроме членов нашей группы, Вазубры и Лины в клетке. Раз шеф сказал, что у нас гости, значит, так оно и есть». «Мадемуазель», точнее, правильно сказать «мадам». «Не могли бы вы уже показаться в своем более привычном нашему взору облике?» – спросил шеф, немыслимо быстрым движением поймал летающую над головой муху и резко бросил ее вниз на пол. Муха, потерявшая ориентацию в пространстве, ударилась о землю и в тот же миг обернулась моей знакомой, несравненной феей-мелюзой, живой, обнаженной и прекрасной, только слегка растерянной. «Оля, принеси, пожалуйста, нашей гости что-нибудь надеть», – приказал шеф. И когда через пару минут на фею накинули слишком длинный для ее роста плащ, временно пожертвенный Олей, шеф довольно кинул и продолжил. «Отлично! Теперь можно и поговорить. Мадам, вы не против?» Мелюза уже не улыбалась, как днем. Напротив, смотрела на нас из-под лобья, скривив у некрасивой ухмылки пухлые губы. Как вы узнали? Ничего сложного. После того, как я поймал вашего подручного, вот этого милого зверька, то прочел его память, а там и увидел все, что меня интересовало. Хренов, маг, чтоб ты сдох! Мадам, грубые ругательства вас не красят. Шеф жестом остановил Брайна, который уже собирался как следует тряхнуть обнаглевшую фею. «Не нужно провоцировать моих людей на грубость. Это не в ваших интересах, поверьте». «Уже все равно. Теперь камня не, не видать, а значит, через день, неделю или месяц, другой, максимум полгода, от меня останется лишь пыль на дороге. Мне почти 500 лет. Я и так протянула дольше других. Камень был моим последним шансом. И поэтому вы убили вашу подругу Лину» а также вашего супруга-сатира Скиртоса. козлоного то Зря он выскочил. «Мой возубрик никогда не любил чужих, а Скиртос вылетел меня защищать. Несчастный дурачок. Вот и пострадал. Он слишком много мнил о себе. Считал, что контролирует ситуацию. А, конечно, на самом деле, все всегда находилось лишь под моим контролем». «Вы правда были любовницей с Линой?» «Не выдержал я». «А что в этом такого?» – удилась фея. «Мне же требовалось привязать ее к себе, чтобы заручиться поддержкой. А она должна была закатить всей силой своей души дать мне второй шанс вернуть молодость. Иначе она не пошла бы на связь с этим мерзким гоблином». «С Зельденом? «Да, именно с ним. Омфал хранился у него. И чтобы до него добраться, девочке пришлось пережить немало неприятных минут близости. Фу, даже представить противно!» но она старалась, очень старалась. «А сами вы не могли добыть камень?» «Нет». Зильден отличался изрядным упорством и не выпускал из рук то, что к нему попало. Но ему очень понравилась Лина, в этом состояла его ошибка. «И за это вы убили ее?» «Я бы ни за что не причинила ей вред, но Лина сама напросилась». «Каким это образом?» Она сказала что не сможет убить меня, что это кощунство лишать кого-то жизни сказала, что я и так прекрасна и буду такой всегда. Жизнь, видите ли, естественно ведет к смерти. В общем, много чего она сказала, эта глупая девчонка. Пришлось от нее избавиться. Но потом все пошло не так. Она ожила, не понимаю как. Это ваш друг Чикерс опоил его порошком, пытаясь добиться любви. «Вот ведь гад!» Фея была искренне возмущена. Не мог подождать совсем немного, когда дело бы закончилось. Следовало его сразу прикончить. Мешался только под ногами. Хотя это именно он обнаружил кусок амфала у Зельдена. Тот и сам не знал обычных свойствах камня. А Чикерс, тип весьма образованный и поделился этими сведениями со мной по дружбе в обмен на порцию того самого порошка из лепесткового экстракта. Только мы, феи, владеем рецептом, он это прекрасно знал и пришел сразу ко мне. Мелюза говорила спокойным тоном, вываливая факты один за другим против себя самой. Всего сказанного уже вполне хватало, чтобы прямиком припроводить ее в тюрьму совета, и участь, ожидавшая ее, была предсказуемо и печально. Зачем же она все это говорила? лишь только бросил взгляд на левую руку шефа я сообразил наконец в чем дело его пальцы были скрещены в особую фигуру подчинения я к примеру не смог бы добиться такой откровенности даже с помощью этого приема но шеф был старше и опытнее и у него получилось новый удар потрясший дом бросил меня на колени хорошо что я успел выйти из клетки поля ототел в сторону к счастью не пострадав Чингис с Брайном, конечно же, удержались на ногах, но и им досталось. На одного свалилась лампа с потолка, а на второго – Лена. И только шеф стоял непоколебимой глыбой, не сдвинувшись ни на миллиметр в сторону, и его зубра лежал у его ног, спокойно поглядывая по сторонам. «Мадам, успокойте грозу, сколько можно в самом деле?» Мелиза хищно оскалилась и покачала головой. «Отдайте камень, я все остановлю!» «Камень! Он мне нужен, понимаете?» «Я все понимаю, но повторяю в последний раз. Остановите грозу!» «Ничего вы не понимаете! Я вложила в нее последние силы! Если я ее остановлю до того, как камень будет у меня, то мне конец! Это смерть!» Она говорила искренне, и я ей поверил. Шеф тура заколебался на мгновение, но тут же непреклонно повторил. «Остановите грозу!» «Вазубрик, миленький, взять его! Взять их всех!» Завяжала мелюза, но монстр даже не повернул головы в ее сторону. Шеф нежно почесал его правую голову за ухом в знак похвалы. Вазубра заурчал, как довольный кот. Фея поняла, что тут и ничего не светит, и сосредоточилась, закрыв глаза. «Бесполезно!» «Служба зачистки поймала крота полчаса назад», объяснил Яконт Игоревич, с любопытством следивший за усилиями. «И новых танкистов вам сюда пригнать не удастся, я позаботился об этом. Кстати, действовали вы не очень оригинально и уж тем более не непродуманно. Хотя внимание наше на время отвлекли, признаем. Силы ваши велики, но чего еще ожидать от пятисотлетней феи?» Я тоже сначала было подумал на бедную Лину, но быстро понял, что в теле зомби ей не собрать из сотой доли призванных вами сил. Так что мне оставалось лишь определить истинного виновника переполоха. Ваша мнимая смерть смутила меня на некоторое время, но тела не нашли, только останки вашего супруга, и я, поразмыслив, все же пришел к верным выводам. А вазубрик Открыл мне свою память, лишь подтвердил мои предположения. «Камень! Отдайте мне амфал, и я уйду!» «Я не могу этого сделать, понимаете? В таком случае ваша жертва, вот эта никогда прекрасная девушка, погибнет безвозвратно. Она все равно мертва, она лишь зомби, пустая оболочка, а я вот она, живая, здоровая, красивая. Неужели вам меня не жаль?» «Мне всех жаль», – скорбно кинул шеф. «Но я сделал выбор. Ладно, пора кончать со всей этой историей». Я внезапно почувствовал, что тучи над головами расходятся в стороны. Нет, я не обладал способностью выходить в астрал без предварительной подготовки, не умел управлять погодой, как фея с пятисотлетним стажем, но сейчас импульс, посланный в небеса шефом, был настолько силен, «Что зацепило каждого из нас?» Даже Оля вывалилась из цепких объятий Брайна, изумленно смотря вверх сквозь потолки перекрытия, не замечая их. Тучи расходились, гроза прекращалась, а глаза Лины вдруг открылись, и в них больше не было звериного голода. Шеф привязал поводок к дверной ручке, подошел к клетке и снял с рук девушки наручники, а с лица страшный наморник. «Как вы, «Очень странно». Голос у Лины был приятный, мелодичный. «Я все помню, что случилось, но ничего не чувствую». «Амфал вас! Я оживил вас, но это ненадолго. Воспользуйтесь же помощью камня, чтобы возродиться полностью. Поспешите. У вас в запасе всего пара минут». Фея бессильно опустилась на пол, даже не пытаясь дальше участвовать в разговоре. «Скажите Зельдано что он мне на самом деле очень нравился», — попросила Лина, обернувшись почему-то ко мне. «Я не притворялась, когда была с ним. Скажите ему об этом, пожалуйста!» Я молча кивнул. «Ваш мальчик, я наблюдала за ним». Лина повернулась к Степану. «Он очень талантлив. Почему вы не научите его тому, что знаете сами?» А этот вопрос уже адресовался шефу. Он явно не ожидал сейчас такой переменной темы и даже несколько растерялся. Я же была видящей и очень хорошей, но видеть я могла не только малые народы, а многое другое. Смотрите, я покажу. Она подошла к замершему парню и положила руки ему на плечи. Тот вздрогнул всем телом, но остался стоять не в силах пошевелиться. Вот смотрите, линии идут так и так, а здесь небольшой узелок, он очень мешает не дает выхода его дару. Надо просто развязать ее. Пальцы девушки совершали одновременно со словами ловкие манипуляции над головой Степки. «Вот так! Теперь он готов!» Она отошла на шаг в сторону, а Степан вздохнул полной грудью. Что-то в нем изменилось за эти мгновения. Он явно ощущал себя по-новому, сам еще не понимая как именно. И шеф смотрел на него совсем другим взглядом. Милюза. Лина шагнула была к фее, но замерла, так не приблизившись. «Я прощаю тебя». «Мне не нужно твое прощение. Плевать я на него хотела». Фея наглядно сплюнула на пол. «Забери, Амфал, он тебе нужнее». Девушка потянула через голову цепочку с камнем. В глазах Милюзы загорелись огоньки внезапной надежды. Она поднялась на ноги, шагнула на навстречу Лине и протянула руку. Но в этот момент в небе расселась последняя туча. Я почувствовал это всем своим существом. И мелюза в тот же миг рассыпалась в воздухе тысячами разноцветных лепестков, так и не успев прикоснуться к кулону. Неизвестно, откуда взявшийся ветер закружил лепестки и унес их в открытую дверь. Так умирали феи. По щекелины покатилась слеза. Она бессильно шагнула вперед, чуть не упав. Я успел подхватить ее на руки. Видно было, что жизнь оставляет ее. Я хотел ей помочь, а она не понимала. Попыталась объяснить Лина. Я лишь хотела как лучше. С ее губ сорвалось последнее дыхание, и тело ее вдруг стало тяжелым, неподъемным. А дыхание никуда не исчезло. Оно было видимо, ощутимо. И вдруг, собравшись в единую точку, превратилась в красивую голубую стрекозу. Откуда Чикерс мог знать про стрекозу, как он догадался? Или Лина сама рассказала ему об этой своей мечте? Думаю, я не узнаю об этом никогда. Стрекоза взлетела к потолку, облетела комнату, задержавшись на какие-то мгновения рядом с каждым из нас, и вылетела прочь, гонясь за исчезающими вдали цветочными лепестками. Шеф молча подошел и, склонившись над движимым телом Лины, которую я все так же держал на руках, взял из ее полураскрытой ладони кулон с куском амфала и спрятал его в карман реглана. Оля шмыгнула носом и сказала, глядя сквозь стены, вслед удаляющейся стрекозе. Надеюсь, в этой новой жизни она все же будет счастлива.